Глава тринадцатая. У Арии плотно с ж а т ы губы. Я не собираюсь отступать. После разговора с Нолой я поняла, что мне нужно убедить подругу, что она может мне доверять. Ты же всегда переживаешь о чужих отношениях, а что насчет собственных? Нельзя же только обо мне говорить, правильно? Я просто хочу тебе помочь, вздыхает Ария. А я хочу помочь тебе. Что это за парень на фотографии с золотой рамкой? Ты рылась в моих вещах? У подруги расширяются глаза. Конечно же нет. Но я зашла к тебе, когда ты прижимала ее груди вся заплаканная. Сложно ничего не заподозрить. Она выглядит подавленной, и мне становится стыдно. Не так надо было это говорить. Все нормально. Просто раны еще свежие. Говорит Ария, замечая выражение моего лица. Она х л ю п а е т носом и достает из кармана скомканную салфетку. Что случилось? Ария тяжело сглатывает и выдавливает. В тот день, когда ты зашла ко мне, было ровно два года, как его нет в живых. Мы садимся обратно на плед. Тут нужен чай. Он всегда помогает, и это не исключение. Я беру фляжку, наливаю нам по чашке и одну протягиваю Арии. В этой истории мало радостного, Рози, предупреждает она. Но это твоя история. Поэтому я хочу ее услышать. Она рассматривает чай и сжимает кружку в руках. Где-то два с половиной года назад мой муж т и д Джей вернулся домой раньше обычного и лег спать. Я думала, простудился, приготовила ему куриный суп, который успешно подгорел, заставляла его пить много жидкости и прочее, прочее. Через пару дней он вернулся к работе преподавателем, но все равно плохо себя чувствовал. Я киваю, показывая, что она может продолжать. У него была какая-то постоянная усталость, но ты знаешь, как ведут себя парни. Пока нога не отвалится, к доктору не пойдут. Я все наседала на него, а он отказывался, будто знал, что у него что-то серьезное. Он так и откладывал целый месяц, пока я не взбесилась и не отправила его к врачу Селком. Тот перенаправил его, и пошло поехало. Я прихлебываю чай, наблюдая, как на лице Арии отображаются все возможные эмоции: сожаление, грусть, муки совести. У него был рак четвертой стадии. Прогнозы неутешительные. Они предлагали химиотерапию, но сказали, что болезнь слишком запущена, и это уже вряд ли поможет. Ее глаза блестят от накативших слез, как и мои. Как они могли такое сказать? Это же ужасно! Но я молчу, не перебивая арию. Тиджей отказался от лечения, знал, что ему станет только хуже и не хотел лишаться той жизни, какая у него была. Он всегда хотел увидеть озерный край, поэтому мы купили фургончик и отправились туда. Конечно, тогда он был не книжным магазином, а просто ржавым корытом, но это было наше убежище. В нем я окружала мужа любовью и заботой и молилась о чуде. Как он и мечтал, мы и с к о л е сили озерный край. Знаешь, там невозможно не поверить в магию. В этом маленьком раю мужу стало полегче, но ненадолго. Рак наступал, и вскоре он не мог встать с кровати, так что мы вернулись домой. Но Ти Джей отказался выходить из фургона, и я припарковала его у нас на подъездной дороге. Там мы и остались. К нам иногда приходили медсестры. но в основном я старалась делать все сама, постоянно переживала, что делаю что-то не так, что даю ему неправильное количество болеутоляющих, и от меня только хуже. Но Ти Джей никогда не жаловался. Он только легонько сжимал мои трясущиеся руки и говорил, что любит меня. Я сглатываю ком в горле, догадываясь, что у этой истории не будет счастливого конца, как в романтических книгах Хари. Последние несколько дней. Он стал с кем-то разговаривать, что-то вроде: "Я почти готов, дай мне еще пару дней". Я сваливала все на морфин и кучу лекарств, но потом поняла, он договаривался с тем, кто пришел за ним, а потом он проиграл эту схватку. Его последние слова: ее голос обрывается, а слезы градом бегут по щекам. Мы с тобой еще встретимся. Я обнимаю Арию, чувствую, как ее худые плечи содрогаются от рыданий. Он верил в реинкарнацию, по крайней мере в то, что мы найдем друг друга в следующей жизни. Подруга криво улыбается. Кажется, что это все выдумки, да? А потом ты видишь смерть в лицо и сразу начинаешь верить. Я держусь за эту мысль и порой она помогает мне пережить день. Она тяжело сглатывает и промокает глаза салфеткой. Зато ты знаешь, что вы обязательно встретитесь в другой жизни, в другом месте и, может, даже говоря на другом языке. а р и я кивает, комкая в руках салфетку. Он ждет меня, а я жду его. Я больше никогда никого не полюблю. Я прикусываю язык, чтобы не выпалить первое, что придет мне в голову. Будет ли честно, если она останется одна до конца жизни? Думаешь, он бы хотел этого? Она безразлично пожимает плечами. Вряд ли. Он бы хотел, чтобы я влюбилась, вышла замуж и завела детей, но я не смогу. С ним никто не сравнится, ни за что на свете. Интересно, залечивает ли время такие раны? Может ли притупить боль, чтобы а р и я могла двигаться дальше? Но я ее понимаю. Она все еще любит своего мужа и никогда не перестанет любить. И никто не сможет дотянуть до его уровня. Он не хотел бы, чтобы ты осталась одна, Ария. Подруга недовольно цокает языком. У меня есть мои книги и ты, а еще приключения и друзья-путешественники. Мне больше ничего не надо. Прошло ведь лишь два года. Конечно, она еще не смирилась с утратой любимого, лишь держится, как может. Тиджей хотел, чтобы ты продолжала странствовать. Она подливает себе чай. Это способ истинных британцев справиться с любой напастью в жизни. Да, наша короткая поездка нас сильно вдохновила. Но когда его не стало, я не знала, куда ехать и что делать. Как-то раз на фестивале я столкнулась с группой путешественников, и мы с ними разговорились. Рассказали, где уже были и куда еще собираемся отправиться. Я решила стать как они, ездить по всему миру и быть свободной. Никто не станет выражать сочувствие о моей утрате штампованными фразами. Никто не будет спрашивать о моем прошлом. Так появился мой книжный магазинчик. С учетом всего, что произошло, это был лучший вариант. Стать с к и т а л ь ц е м Она не надолго замолкает, но я знаю, что она уходит от темы не просто так. Но просто так от скорби убежать нельзя. Она всегда идет за тобой по пятам, следует словно тень. В тот день, когда мы встретились, я умоляла о каком-нибудь знаке, каком-нибудь грандиозном и значительном, чтобы я решила остаться на дороге и не возвращаться домой, поджав хвост. Не успела я закончить свою просьбу, как появилась ты, чуть не сбила меня, а потом выпала из фургона лицом в грязь. Я так и увидела т и д ж е й перед собой, который смеялся и говорил: «Вот твой знак. Оставайся свободной». Все было именно так, как должно было быть. Это он тебя отправил, я точно знаю. И ты спасла меня. Ты прекрасная странноватая девушка. Волосы на моих руках встают дыбом. Думаешь, я появилась в твоей жизни благодаря ему, благодаря мертвецу, которого я даже не знаю? Меня накрывает п р и с т р а н н о е чувство, похожее на дежавю, но не совсем. Будто я вот-вот что-то вспомню, но мысль от меня убегает. Я не могла встречаться с Тиджейем, это невозможно. От всех этих разговоров о смерти и реинкарнации свихнуться можно, но мне так хочется верить, что я действительно важна для кого-то. А ты так не думаешь? Не поняла Ария. Ну, моя жизнь пусть и пошла в совершенно неожиданном направлении, но это уже перебор. Наверное, отрицать такую возможность не стоит. Я подбираю слова, и они кажутся мне подходящими. Как сказала бы Алиса, все чудесатие и чудесатие. Но ведь все сходится, Рози. Смотри, ты была несчастна. Ты годами обманывала себя, что у тебя прекрасная жизнь. Ты явно дала мне это понять. И тебе всегда чего-то не хватало. А тут появилась я, которая была готова сдаться. Наши пути сошлись, потому что это была судьба или предначертано звездами, не знаю. Я считаю, что это был так необходимый мне подарок т и д ж е я Это звучит правдивее всего. Подарок? Лучший, какой можно было придумать. Я краснею от неожиданного комплимента. Мы немного молчим, но меня мучает любопытство. Почему же Ария так не хотела об этом говорить? п о ч е м у т ы не рассказала раньше? Потому что так мне легче думать, что он просто залез на крышу фургончика, чтобы посмотреть на звезды. А когда я дочитаю главу, он вернется ко мне.